Глава 15 Сверкающая, божественная, чарующая погода наполняла песнопением все сердца. Руан был весел и беззаботен, и всем хотелось дать простор своей радости и смеяться из-за каждого пустяка. И вот, когда разнеслось известие, что молодая дева, томящаяся в башне, снова победила епископа кушона, то начался неудержимый смех. Смеялись граждане обеих партий, потому что они все ненавидели епископа. Правда, сочувствующее Англии большинство населения желало, чтобы Жанна была сожжена. Но это не мешало им смеяться над ненавистным человеком. Опасно было насмехаться над вождями английской партии или над большинством судей пособников Кошона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 Каждый раз, когда Кошон затевал новый суд, в народе говорили «Свинья опять опоросилась». А когда суд оканчивался неудачей, то повторяли эти же слова, но уже в другом смысле «Свинья опять напакостила». И вот 3 мая Ноэль и я, бродя по городу, неоднократно слышали хохот какого-нибудь деревенского остряка, который, гордясь своим глубокомыслием, переходил от одной группы людей к другой и повторял одну и ту же шутку. Каково? Пять раз свинья поразилась и пять раз напакостила. А иные были столь отважны, что говорили 62 человека и английское могущество против одной девушки, а между тем она сумела пять раз постоять за себя. Кошон жил в Большом дворце архиепископа,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 Но на этот раз в его тоне слышалась большая самоуверенность. Он не сомневался, что наконец найдет способ сломить упорство этой девочки и склонить ее к слезам и мольбам. Теперь-то он победит и заткнет глотки руанским шутникам. Как видите, он, несмотря ни на что, был похож на остальных людей. Подобно им он боялся насмешек.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 Я ничего не прибавлю к тому, что сказала вам раньше. А если я в своем страдании и скажу что-нибудь иное, то впоследствии я всегда буду утверждать, что это сказано пыткой, а не мной. Никакая сила не могла поколебать ее душу. Посмотрели бы вы на Кошона, новое поражение и так неожиданно. На следующий день по городу ходили слухи, что у Кашона в кармане лежало заранее написанное полное признание. Он предполагал дать его Жанне для подписи. Не знаю, верно ли это, возможно, что это правда, потому что пометка, сделанная ее рукой, в конце признания, послужила бы своего рода доказательством, способным произвести впечатление на общество и весьма ценным в руках Кошона и его сообщников. Нет, ничем нельзя было поколебать эту могучую душу или затуманить этот ясный ум. Поймите всю глубину, всю мудрость такого ответа в устах невежественной девушки. Право, во всем мире не нашлось бы и шести людей, которые подумали бы хоть один раз, что слова, вырванные у человека путем страшных истязаний, далеко не всегда являются словами истины, а между тем эта неграмотная крестьяночка с безошибочной проницательностью указала на никем не замеченную трещину. Я предполагал, что путем пытки узнается истина. Все предполагали это. И когда явилась Жанна и произнесла эти простые, проникнутые здравым смыслом слова, то все вокруг озарилось светом. Так полуночная молния нежданно открывает перед нашим взором живописную долину, где серебряной лентой строятся потоки и сверкают крыши деревенских жилищ, а перед тем царила беспросветная тьма. Маншон украдкой взглянул на меня, и на его лице была печать изумления. И на остальных лицах можно было прочесть то же самое, подумайте сами. Старики — глубоко образованные люди. Они, казалось, могут кое-чему научиться у деревенской девы. Один из них пробормотал. Поистине, она удивительное создание. Стоило ей возложить руку на общепризнанную истину, старую как мир, и под ее прикосновением эта истина превратилась в пыль и прах. Откуда же у нее эта чудесная прозорливость? Судьи столпились вместе и начали говорить в полголоса. По случайно долетавшим словам можно было догадаться, что Кошон и Луазлер настаивают на применении пытки, тогда как почти все остальные противятся этому. Наконец Кошон нетерпеливо крикнул, чтобы Жанну отвели назад в ее тюрьму. То была радостная для меня неожиданность. Я не надеялся, что епископ уступит. Маншон, вернувшись домой вечером, сказал, что он знает, почему пытка не была применена. Было две причины. Во-первых, приходилось опасаться, что Жанна не переживет пытки, а это вовсе не понравилось бы англичанам. Во-вторых, пытка была бесполезна, так как Жанна обещала отречься от всего, что она скажет, под влиянием истязаний. Кроме того, судьи были уверены, что даже пытка не заставит ее скрепить своей подписью признание. Итак, весь Руан опять поднял Кошона на смех и три дня не переставал смеяться, говоря: «Шесть раз свинья опоросилась и шесть раз напакостила». А на стенах дворца появилось новое украшение митрофорная свинья, несущая на плечах отвергнутый станок для пыток, а за ней Лозлер, проливающий горькие слезы. Много наград было предложено за поимку неизвестных живописцев, но желающих получить эти деньги не нашлось. Даже английская стража не хотела ничего видеть и предоставляла художникам полную свободу действий. Гнев епископа достиг высшего предела. Он не мог примириться с мыслью, что от попытки Пытать Жанну надо отказаться, ведь он лелеял эту мысль больше всех остальных, и ему ужасно не хотелось с ней расстаться. И вот 12 числа он созвал некоторых своих сообщников и снова начал предлагать пытку. Но это ему опять не удалось, по-прежнему на иных произвели сильное впечатление слова Жанны, другие боялись, что она не переживет истязаний. Третьи были убеждены, что никакая пытка не заставит ее собственноручно скрепить признание. В совещании участвовали 14 человек, считая и епископа. Из них 11 подали голос против пытки и упорно оставались при своем мнении, несмотря на бешенство Кушона. Двое голосовали за заодно с епископом, настаивая на необходимости пытки. Это были Луазлер и тот оратор, которому Жанна предложила читать по своей книге. Тома де Курсель, знаменитый законовед и мастер красноречия. Долголетие научило меня милосердию, но не могу я быть милосердным, когда вспоминаю имена этих троих людей — Кошона, Курселя и Луазлера.